Глава четвертая. Серый. «Еще под утро свинтило», — объявил Джек, едва войдя в дом, куда вчера с гордым видом удалилась Ариадна. «До рассвета часа два оставалось, не меньше. Не спала она тут. Подождала, пока мы ставни закроем, кобылу отвязала и привет, мамаша». Дежурных на день они не выставляли. Когда заговорили об этом, Георгий удивился и заверил, что опасаться некого. Джек не стал спорить. «Ну еще бы!» — мелькнуло тогда в голове у Серого. «Уж Джек точно знает, что одного из двух людей, представлявших реальную опасность, увел с собой отец, а вторая мертва. От кого тут выставлять караулы? И впрямь не от кого!» «Почему ты думаешь, что не спала?» — спросил Георгий. «Да кхолодрыга в доме!» — объяснил Джек. «Дрова как взяла у нас, так вон и лежат!» Он кивнул на рассыпавшуюся по полу возле печки охапку. «Этот дом, поди, больше года не топили!» Георгий прошел в комнату, потрогал печку, с детской обидой в голосе подтвердил. «Холодная! Надо же!» — фыркнул Джек. А Георгий, до сих пор рассеянно оглядывающийся по сторонам, вдруг нахмурился, обошел печку и обескураженно сказал. «Тут письмо! С того света!» — ухмыльнулся Джек. Но, тем не менее, быстро подошел к нему. Серый Эрий Виссарион следом на широком боку печки когда то белым и гладком а теперь пожелтевшим и облупившимся было написано углем не ищите меня мой долг нести людям учение матери доброты надеюсь что рано или поздно вы тоже найдете в себе силы избавиться от скверные ариадна серый заметил что у джека уставившегося на надпись шевелятся губы в поселках цепи взрослые читали плохо по складам некоторые вовсе были неграмотные Отец не раз вздыхал о том, что школы неплохо бы устраивать не только для детей, но и для их родителей. В этом паство шамана от жителей цепи заметно отличалась. Георгий при чтении затруднений явно не испытывал. И Ариадна, зараза такая, в своем послании не сделала ни единой ошибки. Буквы были выведены твердым, аккуратным почерком самой прилежной ученицы в классе. — Учение нести, значит, — дочитав, насмешливо проговорил Джек. «Ну, на чужой ты кобыле чего бы не нести? Я бы тоже отнес». «Она сразу сказала, что не хочет, чтобы вы возвращались с нами». «Виновато», — признался Виссарион. «Наверное, уже тогда решила, что уйдет». «Учение матери — благое дело», — объявил Георгий. «Ну так шагай вслед за девкой», — предложил Джек. «На пару больше отнесете». Георгий посмотрел с удивлением. «Я не посланник матери доброты. Как же я понесу знания?» «Блин, точно!» — спохватился Джек. — Извини, братан. Я сперва-то не разглядел. Теперь уж вижу, что не посланник. А куда послать-то надо? А то, может, я сгожусь. Так послать могу. В три ночи не вернешься. Виссарион прыснул. Георгий укоризненно посмотрел на него. А Серый, оглядевшись, сдернул заслонки печи, висящую на ней, должно быть, еще со времен до того, как все случилось, за скорузлую тряпку. И принялся стирать с побелки надпись. — Зачем стираешь? — спросил Георгий. — А ты хочешь, чтобы все соседи прознали, что от вас еще и девка сбежала? Вопросом на вопрос отозвался Джек. — Серый, ты особо-то не надрывайся. Размашь так, чтобы не прочесть, и хорош. — Ладно. Послание посланиями, а завтрак сам себя не приготовит. Надо хоть воды вскипятить. Как раз дрова пригодятся. Джек сел на корточки и принялся собирать с пола рассыпавшуюся охапку. А Серый стирал надпись — Точнее, развозил по белому боку печки угольную грязь. И думал о том, что за тряпку взялся вовсе не для того, чтобы скрыть от каких-то неведомых соседей, которые в этот дом в ближайшие сто лет вряд ли заглянут. Побег Ариадны. Это у Джека паранойя по части заметания следов. Серому такое в голову не пришло. Его просто бесила надменная Ариадна. А оставленная ею напыщенная надпись выбесила еще больше. Из-за Джекова беспомощное шевеление губами вдруг стало обидно. Эта дура вон, как гладко пишет. А Джек, как большинство взрослых в цепи, почти неграмотный. В общем, хорошо, что Ариадна сбежала. А то Серый в конце концов ей бы точно в лоб зарядил. Повод бы нашелся. В этом почему-то не сомневался. Не посмотрел бы, что девчонка. Больше по пути происшествий не случалось. Отряд скакал всю ночь, и за час до рассвета вступил на знакомую ухоженную дорогу, ведущую к поселку Шамана. Дорога шла то вверх, то вниз. В очередной верхней точке Джек вдруг придержал коня, всматриваясь в темноту. Георгий остановился рядом с ним. «Что там? У тебя в поселке овцы курящие?» Вопросом на вопрос отозвался Джек. «Чего?» — обалдел Георгий. «Не курящие, значит? Тогда, братан, так себе новости. Пожар у вас был». Теперь Серый сам увидел, что над внизу у подножия гор поселком Шамана стелится дым. И в воздухе запахло пожарищем. Печной дым так не пахнет. «Мать-заступница, сохрани!» — охнул Георгий. «Скорее, туда!» И поскакал вперед. «Вот мужик непоседливый!» Трогаясь вслед за Георгием, покачал головой Джек. Русским языком ему сказали «Был пожар, был, потушили уже!» Кабы нет, так мы бы давно заметили. А он, знай, посайгачил, что твой кабель за сучкой. Но, тем не менее, скорости Джек прибавил. В поселок они прискакали, ненамного отстав от Георгия. И еще издали услышали заполошные крики. Что там? Серый поднялся в стременах, пытаясь разглядеть, что происходит на дальнем конце поселка. Крики доносились оттуда. За спиной скачущего впереди Джека ничего не видел. По воплям махач. Буднично отозвался Джек. «Спорим, миротворцу нашему первому хлебало обглодают, если уже не обглодали». «Ты про Георгия?» – ахнул Виссарион. «Ну а про кого?» «Ой, поехали быстрее!» – взмолился парень. «Пожалуйста!» Джек, впрочем, и сам поскакал быстрее. Разогнал коня по ровной поселковой дороге, перемахнул живую изгородь, отделяющую поселок от полей, и к месту сражения прибыл первым. Серый перепрыгнул изгородь вслед за ним и увидел, что в прогнозе Джек не ошибся. Георгий сидел на земле, держась за лицо. Из -за разбитого носа текла кровь. Обглодать хлебало ему, видимо, действительно успели. На горизонте густо стелился дым от пожарища. Серый сообразил, что горел то ли сенной сарай, то ли еще какая-то хозяйственная постройка. Это ее обугленные останки дымились. А в десятки метров от живой изгороди Образовалась куча мала из дерущихся тел. В драке принимало участие на вскидку половина мужского населения поселка. Вокруг дерущихся топтались мужчины, не охваченные побоищем, и суетились охающие женщины. В одной из них Серый узнал мать Серафиму. «Душевно у них тут», — оценил Джек. «Аж разгонять жалко». Но, тем не менее, соскочил с коня и бросил повод Серафиме. «Подержи, красавица!» «Серый?» Серый кивнул и тоже спешился. Он успел приглядеться к местным и заметить, что недостаток опыта мужики искупают настойчивостью и спортивным азартом. А азарт в драке – последнее дело, если она, конечно, не для удовольствия. ну и опыт тоже никто не отменял. Вдвоем с Джеком они принялись расшвыривать дерущихся. К точным умелым ударам местные оказались не готовы. Вылетев из эпицентра побоища, повторно в него вступать уже не решались. А самому Серому прилетело всего дважды, да и то по чистой случайности. Драться с ним или Джеком всерьез местные не пытались. Отползали в сторону и обалдело хлопали глазами. Серый успел увериться в том, что расписываемые Георгием и Виссарионом ужасы больше напоминают комедию, когда вбитые с детства рефлексы заставили резко отскочить в сторону. Увидел, от чего отпрыгнул и похолодел. Мимо пронесся и запнулся о машинально подставленную ногу серого один из тех мужиков, кого отшвырнул в сторону. Только теперь абориген был вооружен вскинутым над головой топором. Мужик из-за подставленной подножки растянулся на земле, но оброненный им топор подхватил другой. издал звериный победный рык. Кажется, до него только сейчас дошло, что такую мирную вещь, как топор, можно использовать в качестве оружия. Соплеменники от мужика брызнули в стороны, будто он стал камнем, брошенным в воду, и по воде разошлись круги. Завизжали женщины. На месте, не считая Серого, остался только один человек, на чьи бойцовские навыки, судя по происходящему, недавнее ранение не повлияло. «Под дрова собрался, родной!» — повернувшись к озверевшему аборигену, спокойно осведомился Джек. Серый заметил, что к пистолету он даже не прикоснулся — У самого-то рука рефлекторно дёрнулась. Но увидел знак Джека «Не лезь» и руку от оружия убрал. «Молодец!» — продолжил Джек. «Дело хорошее. Дрова, они в хозяйстве завсегда нужны. Сходи, родной, сходи. Природой полюбуешься, в речке искупаешься. Остынешь заодно. лес если чё там». И ткнул пальцем себе за спину. Что именно в словах Джека не понравилось мужику, Серый не понял. Возможно, абориген отреагировал не на них, а на тон — пренебрежительно насмешливый. Но как бы там ни было, он снова взревел раненым зверем, ухватил топор наперевес и бросился на Джека. Тот легко увернулся. Мужик промчался мимо. «Почему Джек не подставил подножку?» — удивился Серый. «Это же самый простой детский прием. Первое, чему учили нас». Но мешать Джеку не решился. Возглас держал. Вооруженный топором мужик добежал почти до границы круга из обступивших побоище людей. Те с криками бросились в рассыпную, истерически завизжали женщины. Одной женщине, немолодой, тучной, с трудом удалось увернуться от занесенного топора. Серый бросился к ней, оттолкнул подальше и развернулся, готовый кинуться на озверевшего психа. Но тот ни на толстуху, ни на серого внимания не обратил. Его интересовал Джек. Остановившись там, где секунду назад стояли соплеменники, и оглядевшись вокруг безумным взглядом, мужик развернулся, увидел Джека, снова взвыл и бросился на него. В этот раз люди, стоящие у Джека за спиной, отреагировали быстрее, бросились бежать, едва увидев ошалелый взгляд. А Джек снова остался на месте, невозмутимо стоял до последней секунды, до того момента, когда занесенный топор должен был раскроить ему лоб, и в это мгновение неуловимым движением ушел в сторону. Только что был тут, и вдруг его уже нет. Толпа ахнула. Серый услышал, как у него за спиной взвизгнула Эри. Метнулся к ней, схватил за руку и прошипел. «Заткнись, он знает, что делает!» Сообразил, наконец, что Джек нарочно не трогает сумасшедшего, которого мог бы вырубить одним ударом. То, что происходит, представление, игра на публику, Джек демонстрирует, на что способен. Как и то, что для него это всего лишь легкая разминка. Только бы рана не открылась. Не зажила же еще толком. Нашел тоже время понтоваться. Озверевший абориген снова пронесся мимо Джека. «Не устал?» — сочувственно спросил тот. Мужик, с трудом устоявший на ногах, готовясь к удару, которого не случилось, по инерции пролетел далеко вперед, выпрямился. Повернулся к Джеку. Отдохнул бы ты уже, — миролюбиво посоветовал тот. Чай не пацан так носится. Посиди, перекури, поляну накроем, девчонок позовем. Чем не жизнь? Чем не понравилось мужику описанная жизнь, Серый так и не узнал. Абориген снова взревел от злости, вскинул над головой топор, как будто собрался разрубить Джека пополам, и ринулся на него. — Да что ж ты такой нервный? — расстроился Джек. — Утомил, ей-богу! и вдруг резко, стремительно нырнул под соперника. Толпа снова ахнула, а Джек схватил мужика за руки, сжимающий топор, и бросил через себя. Абориген исполнил в воздухе эффектный кульбит и шмякнулся на землю, крепко треснувший затылком. Джек выпрямился. Небрежным ударом ноги выбил из рук поверженного врага топор. Наклонился, подобрал, постучал головой топора о ладонь. И непринужденно осведомился, оглядывая застывших людей. «Чей?» Подождал. Не дождавшись ответа, пояснил. «Не мужик, топор!» Толпа молчала. «Не расстроился Джек. «Пойти у соседей спросить?» «Наш!» — отозвался женский голос. От толпы отделилась стройная, красивая женщина. Почему-то густо покраснела и поправила косынку на голове. «Ух ты!» — обрадовался Джек. «Здравствуй, красавица!» «Давненько не видались!» «Мира и добра!» — откликнулась женщина и тут же нахмурилась. «Поклянись, что не обидишь нас!» «Да к топор-то не спер!» — рассудил Джек. «Наоборот, вернуть хочу!» Подбросил топор, поймал за топорище и подал женщине. «На, держи! И это!» Он неодобрительно подсокал языком. «Присматривать надо за имуществом, а то, видишь, какая фигня получается!» Пошевелил ногой неподвижное тело берсерка. Тот, видимо, от удара землю вырубился и на внешние раздражители не реагировал. «Ох, Степан!» — спохватилась женщина. «Бедненький!» — отмахнулась от Джека и топора. «Потом положи куда-нибудь после, отдашь!» И присела на корточки возле поверженного. Положила пальцы на запястье, щупая пульс. Захлопотала. «Мать Серафима! Александра! Воды принесите!» «Вот так всегда!» — проворчал Джек. Вот так и совершай подвиги. Он оглядел толпу. Две женщины, призванные той, что присела, бросились к ней. Остальные начали собираться вокруг, вытягивая шеи. И вдруг негромко взрослые в их поселке не умели кричать. Серый знал, что это из-за сорванных в детстве связок, но внушительно приказал. «А ну быстро, разойдись!» Толпа застыла. «Тут и без вас управятся, а делов, небось, дома у всех дофига» примирительно пояснил Джек. Толпа помедлив зашевелилась. «Вопросы?» осведомился Джек. «Предложение?» Поигрывая топором в руках, шагнул к ближайшему дядьке. Прибавил к голосу нажима. «Что непонятно?» «Все понятно», пробормотал тот. «А то может повторить?» предложил Джек. И выразительно оглянулся на Степана. «Нет-нет, не надо!» Дядька нырнул в толпу. Шевеление ускорилось. Люди начали расходиться. «И вот еще что!» — бросил вслед расходящимся Джек. «Запишите где-нибудь, да повторяйте почаще. Кто еще хоть раз быковать рыпнется? Хоть на кого? Тому я вот этот самый топор в задницу загоню. Стесняться не буду, разрублю аж по шею!» Людоецкий улыбнулся и постучал головой топора ладонь. Движение толпы ускорилось — Через минуту возле живой изгороди не осталось никого, кроме отряда чужаков, Георгия с Виссарионом и смелой женщины. «Что хоть тут было-то?» Джек уселся на землю неподалеку от хлопочущей над Степаном женщины. Вытащил сигареты. Разжился имя у мрака. В поселках шамана табак не употребляли. Женщина посмотрела неодобрительно, однако делать Джеку замечания не осмелилась. Георгий тоже промолчал. За время, проведенное в пути, к привычкам чужака успел претерпеться. «Алексей поджег сухую траву», — сказала женщина. «Глупец!» — ахнул Георгий. «Шаман позволял ее поджигать только в определенное время, когда укажет мать доброты, и при нем пожаров ни разу не было». Джек посмотрел на Серова. «Ветер?» — предположил тот. «Отец тоже предсказывать умеет, когда будет дуть, когда нет». И шаман, наверное, умел, только он на мать доброты кивал. Алексей потом говорил, что когда он поджигал, ветра не было, словно извиняясь, пояснила женщина. «Все равно не нужно было поджигать», — укоризненно сказал Георгий. «Почему вы с матерью Серафимой не остановили неразумного? Как же так, мать Мария?» Женщина потупилась. «Мы не знали, никто не знал. Алексей один ушел в поле». Решил, что сухая трава мешает расти молодой, и поджег. Поначалу ветра действительно не было, а потом он вдруг поднялся. Алексей не успел затоптать огонь, пламя перекинулось на сенные сараи. Мария махнула рукой в сторону обугленных останков строений. Тут уж, конечно, все всполошились, побежали отливать. «Ведрами с реки?» — уточнил Джек. «Зачем ведрами?» — обиделся Георгий. «На полях стоят системы орошения». Мы включили насосы на полную мощь и тушили из шлангов. Ого! Не сдержал восхищение Серый. Знал, что отец о таких системах пока только мечтает. «Молодцы!» — похвалил Джек. «Кабы не шланги, туго бы пришлось. А дальше? Драк это с чего? Народ понесся этому утырку мозги вправлять, что ли?» «Не знаю», — сказала Мария. «Я не видела, с чего все началось. Мы с матерью Серафимой оставались на пожарище» когда прибежали дети и сказали, что Алексея бьют. Мы бросились туда и застали драку уже в самом разгаре. Жена Алексея, Ирина, бросилась за него заступаться. Кто-то ее оттолкнул. Сосед Алексея бросился на того, кто оттолкнул Ирину. И понеслась душа в рай, — закончил Джек. — Нормально, чё? Не в первый раз ведь уже? Мария опустила глаза. — Нет, но прежде за топоры не хватались. То ли еще будет, — хмыкнул Джек. Мария замахала на него руками. «Что ты? Сохрани нас, мать доброты!» «Угу, я и смотрю! Сегодня до того хранила, аж упарилась. «Не говори так!» — тихо, но твердо попросила Мария. Снова склонилась над Степаном и вдруг, не поднимая головы, добавила. «Спасибо, что вернулся!»